Нет гулянки. Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий вся округа виду Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек». И сидел бы я, ребята, там как раз друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои. И дымил бы папиросой, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко, трудно все же, как когда. Много раз ходил в атаку, да случалось иногда». И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят, Только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова взгляда твоего. но позволь На этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и, девчонка, самый цвет. — Нет, — сказал Василий Теркин, и вздохнул, и снова. — Нет, нет ребята, что там? Орден, не загадывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Теркин, Теркин. Добрый малый, что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало, загадал далеко вдаль. Были листья стали почки, почки стали вновь листвой, А не носит писем почта в край родной Смоленский твой. Где девчонки, где вечерки? Где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, Что туда дороги нет. Нет дороги, нету права Побывать в родном селе. Страшный бой идет, Кровавый смертный бой, Не ради славы, Ради жизни на земле.